Глава 20. Осада. До поздней ночи степняки не прекращали свои атаки. Несколько залпов лучников, шелест стрелы и конная лавина несётся на приступ, изготовляя короткие копья для броска. Ответный залп со стен, от которого враг умывается кровью, но продолжает двигаться вперёд, не считаясь с потерями. Затем бросок И тот, кто смог это проделать, сворачивает в сторону, чтобы напирающий сзади мог тоже метнуть своё копье. Порой такие броски попадали в цель, после чего мнтерили очередного воина раненым или убитым. В отличие от стрел, копья пробивали щиты, добираясь до укрывшихся за ними дружинников. Кайрат был настолько уставшим, что просто сидел на одном месте, поддерживаемый двумя женщинами. Раненых к нему подводили или подносили. Было видно, что целительство даётся ему с каждым разом всё сложнее. Я поделился с лекарем своими запасами алхимии, что хранились в подпространственном кармане, но это помогало не сильно. Несколько раз халифатцы обрушивали на нас огненный дождь из стрел, но правильно обработанная и заговоренная мастером плотником древесина, использованная при строительстве, не поддавалась пламени. Грамотно выбранное место для строительства селения не позволяло степнякам зайти сбоку или с тыла. По сторонам высились неприступные скалы, а позади располагалось озеро, прозванное местными Гладким из-за берегов и дна, которые были словно глазурью покрыты. Ближе к темноте враг сбавил интенсивность атак, пытаясь применить разнообразные тактические решения, которые раз за разом разбивались о твёрдость стен. Мы же понимали, что предводитель степняков просто изматывает нас. Не считай с потерями, а главный удар постарается нанести под утро, когда мы окончательно устанем и потеряем деятельность. Княже, ты бы отдохнул пару часов, пока мы и без тебя справляемся. Если проклятые колдуны попрут позовём, а сейчас можешь отоспаться. Вон я и гнумов с двумя десятками воёв отправил на отдых, чтобы резерв был. Трогард не выглядел уставшим, наоборот, Он казался собранным, приготовившимся к прыжку хищником. "2 часа, при условии, что не появится жрица Имары", ответил я в егоде. Сварк пошли. Всё равно мы пока не приносим пользы. Хрх. Поддакнул Бер и мы короткими перебежками рванули в глубь селения, к моей усадьбе. Добрылись без происшествий и перекусив я холодными закусками и питомцем рыбой, отправились спать. Сон был тревожным, дёрганым, а потом вообще прервался криком. Княже, просыпайся, чёрные колдуны идут, скорее. Особо не разбирая с ходу рванул к крепостности не в сопровождении такого же заполошного, только что проснувшегося бера. Из-за стены пылало зарево костров во множестве разведённых халифацами. Сами вражеские воины укрывались в тени деревьев, изредка мелькая между ними словно тени, но пять высоких худых фигур, укрытых с ног до головы чёрными балахонами, я заметил сразу. Они смело двигались между кострами, представляя собой отличную мишень. Только стрелы до них не долетали, везли в нескольких пэджах от вражеских колдунов. А ещё их силу это не отбрасывало летение. Остановились чёрные жрецы в пары десятков саженей, расположившись по кругу. Мне тут же показалось знакомым их расположение. А когда я понял, что задумали эти твари, выругался. Неужто решились на призыв одного из высших демонов? Глупцы. стоит мне с Ярославом обозначить себя и демон трижды подумает, а стоит ли нападать на зубастых охотников, когда за спиной столько душ. Я ошибся. Это был не призыв. Колдуны расположились на заранее начертанной пентаграмме и замерли. Несколько секунд ничего не происходило, а затем всё пространство между жрецами Мары заклубилось столь глубокой чернотой, что полностью скрыло двух колдунов. Рядом сдавленно выругался Трогард. «Проклятие! Нужно прервать колдовство, иначе мы все здесь умрём!» Я был полностью согласен с воеводой. Действие подобного массового заклинания в прошлый раз чуть не уничтожило наёмников из другого мира. Спаслись они только благодаря своим магам. В селении же, кроме меня, и бессиленного Кайрат, обладающих, даром не было. Возможно, кто-то из гнумов владел боевой магией, но это не поможет. Я схватил за руку пробегающего мимо воина и стёрнул у него с пояса сложенную в кольца толстую верёвку. Руки тут же покрылись латными перчатками, а я, накинув петлю на один из зубцов честакола, прыгнул вниз. Рывок и следом удар ногами в стену. Ототолкнувшись посильнее, я сгруппировался и выпустил верёвку из рук. Приземление вышло жёстким. Пришлось сделать перекат, чтобы погасить силу удара. Но зато я сразу набрал хорошую скорость, рванул к жрецам. Едва успел набросить на себя покров силы, как от леса послышался шелест. Стрелы, словно дождь, застучали вокруг меня, сбив щит первым десятком попаданий. В отличие от магической защиты броня легко выдерживала попадания, а я, не обращая внимания на то, что творилось вокруг, рвался к колдунам. Уже на подходе метнул молот в ближайшего, надеясь прервать ритуал. Оружие легко прошло сквозь тело жреца, который на миг стал призрачным. Да так и осталось где-то в середине клубящейся тьмы, перестав отзываться на мои команды. Тогда я попытался сбить врага с ног сильным ударом в голову, но мой кулак прошёл сквозь неё, не оставив и следа. «А если так?» Я, приблизившись вплотную к ставшему бестелесным жрецу, мысленно вспомнил все чувства, ощущения, которые наполняли меня в момент поглощения души демона-повелителя. «Чернобог, позволь ярости моей стать тьмой, поглощающей порождение...» Тут я на миг споткнулся, но всё же продолжил. «Чёрной магии!» И это сработало. Моя рука тут же ощутила под собой твёрдую плоть и ухватила её, притягивая к себе. «Чёрной магии!» Лица жреца не было видно под балахоном, но я почувствовал сначала его смрадное дыхание, а затем и душу, которую с непреодолимой силой потянуло к моему солнечному сплетению. По ушам ударил в виск, словно два десятка свиней решили зарезать в одно мгновение. И я на миг почувствовал, как всё естество жреца пытается сопротивляться могучему артефакту, скрытому в моей груди. Но куда там? Колдун оказался гораздо слабее этого демона. все, что он успел сделать это испугаться. А вот его товарищи не испугались. В момент, когда я поглотил душу, склизким комком скользнувшую в полуденное солнце враги нанесли удар. Меня в одно мгновение накрыло клубящейся чернотой, толкнув в грудь. Я сделав шаг назад, обо что-то споткнулся. Враз ослабевшие ноги подкосились, и я рухнул на спину. Попытки подняться ни к чему не привели. Руки и ноги настолько плохо слушались, что я барахтался, как жук, перевернутый на спину. Мало того, что потерял контроль над телом, так ещё и в голову стали проникать какие-то шипящие голоса, явно не принадлежавшие людям. От страженного удивления тоже не приходило никаких сообщений, словно он умер. Сознание упорно сопротивлялось ментальному воздействию, но ведь и враг не спал. В любой момент мне в глаз мог вонзиться тонкий узкий кинжал, который оборвёт жизнь. Уже находясь на грани, когда в любой миг можно потерять сознание, я почувствовал, как на меня снизошло озарение. Кольцо подгорного владыки. Я стал вспоминать, в какое поместил душу игрока, ведь в отличие от женщины и детей, он хотя бы в силах будет помочь. С трудом коснувшись нужного кольца и слегка повернув его, мысленно пожелал выпустить находящуюся в нём душу, и у меня получилось это сделать. Даже дышать стало вдвое легче, да и контроль над телом частично вернулся. Какого хада? раздалось где-то рядом. Я ничего не вижу. Хей, Руслан, где мы? Хот мне в печень. Я здесь рядом. Мы находимся под воздействием мощного заклинания. отозвался я и постарался быстро описать положение, в которое втянуло игрока. Где-то рядом четыре чёрных колдуна в бестелесной форме. Где их тела, я не знаю, но сейчас физически им навредить невозможно. Я могу их убить, но для этого нужно хотя бы коснуться колдуна. Хат, весел у вас здесь. Вновь выругался тень. Ты не говорил об этом. Я-то тебе зачем сейчас? Ты снял концентрацию заклинания, благодаря чему мы можем двигаться, а они лежать словно рыбы на суше. Вновь ощутив связь со стражем, который забросал весь обзор новыми сообщениями, я поднялся на ноги и по какому-то наитию сосредоточился. начав поиск по рождению кривды с помощью умения охотников, не полагаясь на зрение и слух, и правильно сделал. Сразу почувствовав места расположения жрецов Мары, они теперь образовывали квадрат со мной в центре. А ещё я всем нутром чувствовал, как уходит время, по истечении которого произойдёт нечто плохое. Рывком переместившись к одному из колдунов, приник к врагу и вновь обратился к Чернобогу. Во полюже сойбули прозвучал для меня чудесной музыкой. Сразу же интенсивность клубящейся черноты спала. Сквозь неё стали проглядывать отблески разведённых степняками костров. Когда я забрал душу третьего жреца, стало понятно, они по какой-то причине не могут покинуть место ритуала, словно привязаны к нему. С последним колдуном и исчезло и чёрное заклинание, открыв обзор В нескольких шагах от меня стоял тень, вооружённый двумя кинжалами странной формы, и внимательно всматривался в сторону леса. А там было на что посмотреть. «Встань за спину!» Отдал я команду игроку, протянув руку в сторону лежащего молота. Едва он влетел в мою руку, я тут же сформировал башенный щит, прикрыв им нас обоих. «Вовремя!» Туча стрел обрушилась на нас, не причинив никакого вреда. «Отходим!» Было крайне сложно отступать. «Отходим!» то обходя очередное препятствие, то укрываясь от очередного залпа, при этом делать это быстро, ведь от леса накатывала волна вражеских воинов, оторвались лишь благодаря защитникам селения, буквально засыпавших степняков стрелами. Ворота не открывали на этот раз, лишь сбросили пару верёвок, которыми буквально затащили нас на стену. Княже, ты больше так не делай, отчитал меня воевода. Ты у нас один, а поступки совершаешь словно у тебя наследников дюжина. Вот когда заботишься таковыми, можешь и рисковать собой. Не было выбора, Трогард, ответил я, понимая возмущение богатыря. Если бы немного промедлил, что-то страшное обрушилось бы на селение, тогда вряд ли бы кто выжил. Да знаю я, Кайрат уже поведал, какую беду ты отвёл. Но да ничего, вон уже солнышко встаёт, осталось день продержаться до прибытия имперских полков. «По моим подсчётам, степняков здесь не больше двух тысяч конных и несколько сотен пеших. Побили мы их изрядно. На дурнину пёрли ведь, не считай с потерями. Будь я халифатским полководцем, командующего этим подразделением на кол посадил бы». Я хмыкнул, представив воеводу в одеждах вельможного степняка. Явно устал, раз такие глупости в голову лезут. Предупредив Трогорда в сопровождении сварга, тени и двух воев, направился в усадьбу. в стенах, которой наконец высвободил душа, скрытой в перснях и кулоне. Перейдя в детей с женщинами дружинникам, сам решил разобраться в происходящем, попросив воев пригласить ко мне Кайрата. Тень ушёл с воинами, сославшись на то, что он последние десятилетия и так только и делал, что отдыхал. Пора заняться делом. К тому же в прошлом я был хорошим воином, может и здесь пригожусь. Улыбаясь поясней Лонн, прежде чем отправиться на стену. А спустя пару минут пришёл целитель. "Свал, княже?" спросил я лекаря, усаживаясь напротив. "О чём беседовать желаешь?" "Да обо всей этой ситуации," покрутил я пальцем в воздухе. "Не находишь странным, что войсковое подразделение, рассчитанное на взятие хорошо укреплённой крепости, направляют к простому поселению? Предварительно заслав туда шпиона, который несколько месяцев вынюхивал, а в нужное время дал команду атаковать. Если бы не моя подозрительность, да не исполнительный Михайш" Здесь бы уже всех вырезали. Да всё тут ясно. На тебя хочется княже, пробурчал целитель. Всё простить не могут гибель наследника халифа. Степняки народ злопамятный, им без разницы, кто был прав, кто виноват, главное, чтобы отомстить. Кровь за кровь. Есть только один способ остановить это. Какой? спросил я, уже догадываясь, что мне предложит Кайрат. Нужно утопить степь в крови. Принести смерть в их селения и города. чтобы твоим именем пугали не детей, а молодых воинов. Чтобы все, кто останется в живых, при звуках твоего имени забивались в самый тёмный угол и сидели там, сотрясаясь от страха. Тогда ты станешь для них злым духом, а не человеком. А злого духа невозможно убить, его можно лишь бояться. Идти на степь войной, когда она сама стоит на твоём пороге? Я улыбнулся. Нет, пока мы не можем себе это позволить. Зато можем стать сильнее. настолько, что станем той скалой, о которую разобьются волны степняков. Есть гораздо более важные вещи, чем халифат с его претензиями и амбициями. Будем решать их в первую очередь. Получив подтверждение своей мыслью от более опытного человека, я отправился на стену, строго на строго наказав Кайрату отдыхать. Пришлось выгрести все запасы целебных зелий, которые я принёс к воротам Веливтрогурду распорядиться ими по назначению. Сам же поднялся на стену посмотреть. Почему затих противник? Враг и не думал давать нам передышку. Из леса к селению катились две высокие деревянные конструкции, которые использовали при взятии крепостей, где отсутствовали сильные маги. Осадные башни. Передвигали их несколько десятков лошадей, а внутри таились воины, готовые в нужное время подняться на самый верх и перебежать по специальным мосткам за стену крепости. Посмотрев внимательно на массивные передвижные сооружения, я задумался. Благо время позволяло. "Руслан, ты же маг, с одной должен справиться", произнес подошедшей ко мне тень. "А вторую мы жидким огнём зальём. Растительное масло и необходимые реагенты сейчас принесут. Должны успеть подготовиться". Я сомнением посмотрел на сооружение, медленно ползущее в нашу сторону. Каким заклинанием бить по этим великанам? Среди изученных мной подходил только молот разрушения. Вот и мы будем испытывать на прочность башню. Только придётся подождать. Уж больно расстояние велико, не дотянусь. Брусиль взглянул на удаляющегося игрока. Вот человек только появился здесь, почти никого не знает, но всё же взялся помогать. Причём не спустя рукава, а с инициативой. Дельное предложение внёс. Ты где такого молодца раздобыл? Пробасил Тругард, приблизившись со спины. Имя у него, правда, странное, как у имперских техушников, да и выглядит похоже. случайно получилось, ответил я уклончиво. У нас действительно найдутся все ингредиенты, что требуется ему для создания жидкого огня. Всё есть. Тень уже смешивает и по глиняным кувшинам разливает. Эх, нам бы ещё и катапульту имперскую. А что гномы? Что-то я не вижу их. Так отдыхают? ответил воевода. Они почитай двое суток на ногах. Ночь перед нападением не спали. Азуй с Кайратом что-то обсуждал, но ну и другие там присутствовали. Башни оказались непростыми. Чего и следовало ожидать. В каждой присутствовали маги, держащие магический щит, укрывающий всё сооружение целиком. Я потратил 2/3 своего резерва, чтобы сбить защиту лишь с одной передвижной крепости, но зато после буквально разбил в щепу всю верхнюю половину. Когда стало ясно, что башня пришла в негодность, из неё назад прыснули халифата. Тут же угодил под залп наших лучников изредно прорядивших убегающего противника. А вот со второй со одной конструкцией вышло даже лучше. Трогард, как самый могучий среди нас, брал в свою огромную ладоньку кувшин с горячей смесью. Воины тут же поджигали торчащий из наряда фитиль и воивода швырял подарок в сторону башни. Эффект был с первого попадания. Разбившаяся стену башни, содержимое кувшина расцвело огненным цветком, стекающим вниз. когда же удалось закинуть пару таких снарядов на верхнюю площадку, пламя тут же проникло в недра осадного строения. Оттуда повалил чёрный дым, а спустя пару минут послышались крики боли и дикое ржание. Поняв, что их тактика провалилась, тепняки вновь бросили в атаку конницу, а следомы и остатки пехоты. Всё это выглядело как отчаянная попытка взять числом, что выглядело крайне глупо. Словно вражеский командир решил оправдать свой провал перед вышестоящим командованием огромными потерями. Что-то здесь было не так. «Трогард, сколько воев на причале!» «Десяток, княжа!» — отозвался тот. «Думаешь, это отвлекающий манёвр? Два десятка лучников мне выделили и пошли кого-нибудь за гнумами. Пусть тоже к причалу выдвигаются!» Пока я спускался со стены воевода, отдал несколько приказов, так что ждать стрелков не пришлось. Через 10 минут мы уже подбегали к противоположному краю селения, примыкавшему к небольшой заводе. В прошлом здесь была лощина, зажатая с двух сторон горами, а теперь получилась мелководье, выступающая на три десятка сожжения из озера. Через мелководье прямо по центру тянулся причальный помост, на котором сейчас прогуливались четверо бойцов, периодически поглядывающих на гладь водоёма. Оставшиеся шестеро расположились по берегам, притаившись в естественных укрытиях. Увидевший меня старше на десятком, только собрался двинуться на доклад, когда из-под воды вылетело сразу несколько дюжин стрел. Воив спасло лишь у меня до да хорошая броня, выдержавшая попадание стрел. Лишь одному пробило кисть, остальные отделались ушибами. "Расредоточиться, Сварк, будь здесь", отдал я команды самжер Ваннул по причелу в сторону противников, не забыв накинуть на себя покров силы. Ещё дважды, укрытые в воде, халифатцы попытались поразить нас, но безуспешно. Воины уже были готовы и вовремя укрывались щитами. Приседались за помост. Правда, и выстрелить в ответ не имели возможности. Каково же было моё удивление, когда степняки наконец-то полезли из воды, видимо, решив атаковать нас в лоб, не скрываясь. «А львы?» – удивлённо произнёс один из дружинников, а во мне вспыхнула лютая злоба. «Бей ушастых!» Послышался за спиной громогласный крик Зуи: "Не отпощады чужакам!" С обеих сторон захлопали тетивы луков, защёлкли спусковые механизмы гнуми харбалетов. Я же, не останавливаясь, заорал: "Все бегом на берег, иначе вас зацепят!" Бойцы поняли меня правильно. Арванов по помосту словно их догоняла стая бешенных собак. Я же, прикинув радиус воздействия заклинания, остановился. К этому времени страухи сосредоточились на мне, Арванов со всех сторон. Я же, встав на колено и укрывшись щитом, ждал. Сбитый покров силы даже не пытался обновить, положившись на броню. Сейчас каждая крупица маны была необходима как воздух. Лишь когда ближайшему противнику оставалось до меня две-три сожжения, я использовал безумное пламя, высушив запасы магической энергии до дна. Огненная волна, перемешанная с черным дымом, разошлась от меня в разные стороны. Мост, не выдержавший подобного удара, начал рушиться в воду. Сильным прыжком мне удалось соскочить с него в сторону, избежав удара каким-нибудь вывернувшимся бревном. А вот оталевые пострадали серьёзно. Тут и там плавали обгоревшие и искорёженные трупы. Действие заклинания дотянулось до большей части ушастых, но и остальным досталось. Отовсюду слышалось ругань и крики боли. Куски брёвен досок, крупной щепки Всё это словно метлой прошлось по врагу, оставляя на телах переломы, ушибы и садины. Вода доходила мне до середины бедра, поэтому я смело двинулся к оставшимся в живых, на ходу присматриваясь, кого атаковать первым. Меня тоже заметили, поэтому пришлось прикрываться щитом от редких, но точно бьющих стрел. Пройти удалось едва ли с десяток шагов, когда я добрался до первого льва. Повышенное по сравнению с людской ловкостью шест их в воде подвела. в отличие от моей силы, поэтому дальше всё превратилось в бойню. Спустя каких-то 5 минут всё было кончено. Стоя посреди воды, ставшей розовой от крови, глядя на обогорелые, изрубленные, пронзённые стрелами тела альвов, я чувствовал себя смертельно уставшим. Не обращая внимания на крики подчинённых, я повернулся лицом к берегу и медленно побрёл к нему, мечтая лишь об одном: поскорее выйти на сушу, чтобы сбросить себя пропитанную водой и кровью одежду. «Брат, я к тебе угораздила!» – произнёс встретивший меня на берегу Зуи и протянул фляжку. «На, выпей! В раз чувство приведёт!» Я машинально схватил протянутую ёмкость и сделал несколько больших глотков. Огненная жидкость тут же разлилась по пищеводу, заставив закашиться, но при этом выбивая всю усталость вместе с навалившейся апатией. «Что это за шум?» прокашлевшийся от гнумя вопыла, махнул я рукой в сторону стены, от которой раздавались радостные крики. Неужто степняки отступили? "Ещё бы", улыбнулся Зуя. Судя по крикам, помощь пожаловала. Побежали халифацы хвост поджавший, едва увидели серьёзного противника. Они всегда так делают. Мне в руку ткнулся носом Сварк, предлагая почесать его за ухом. Эх, когда же я заживу спокойно?